Глава 113. Пятница, 17 марта. Возьмите карту. Любую карту, только мне не показывайте. Полупустом Firefox Lounge справляли день Святого Патрика. По этому случаю хозяева достали из чулана и повесили на стены потрёпанные бело-зелёные флаги. Бар был захудалый, старомодный, но безприятного ощущения ретро. Просто старый В стены вялся запах пыли, плесени и дешёвого пива. Тусклые зелёные лампы на длинных кронштейнах напоминали о тридцатых годах. Но телеэкран над стойкой, где показывали бейсбольный матч, нарушал эту иллюзию. Несколько мужчин и женщин, сгорбившись на высоких табуретах перед стойкой, смотрели бейсбол. В дальнем конце зала виднелась сцена с музыкальными инструментами и сплетением проводов. Сами музыканты гитарист, барабанщик, саксофонист и певица, перестарелая платиновая блондинка со следами множества пластических операций, ушли на перерыв. «Любую карту, сэр!» «Совершенно верно, любую!» Майк Дилайни, сутулый старик с сизом от давнего пьянства носом, в единственном своем пиджаке с протертыми локтями стоял перед столом. Дрожащими руками разложил он на столе колоду карт рубашками вверх. Перед ним на банкетке сидели четверо, вся его сегодняшняя публика. Один потягивал бат, другой виски со льдом, дамы угощались коктейлями. Парень с виски, бритый наголо и в майке алкоголички, смотрел на фокусника очень недобро. Однако именно он протянул татуированную ручищу с часами брейтлинг на запястье и взял на карту. «Как вас зовут, сэр?» «Билли». «Теперь Билли», торопливо, почти заискивающе заговорил Майк Дилайни, «пожалуйста, взгляните на нее». «Мне не показывайте, можете показать другим». «Но не мне». Билли так и сделал. В руках у него была восьмерка червей. Дилыни протянул ему черный маркер. «Билли», — продолжал он, — «пожалуйста, напишите на обратной стороне свое имя». Тот так и сделал, нацарапал на рубашке свое имя, а затем вернул ручку, которую старый фокусник сунул в карманы. «Теперь положите карту обратно в колоду. На любое место». Били скептически пожал плечами, переглянулся со своей компанией, но вновь поминовался. Дилойни собрал карты со стола, перетасовал и начал раскладывать снова. Вдруг запнулся и колоду. Карты лицом вверх оказались на полу. Обе пары, перегнувшись через стол, взглянули на пол и увидели, что все карты в колоде одинаковые. Каждая из них — восьмерка червей. Майк Дилойни поспешно присел и принесли собирать рассыпанные карты. «Билли, какую карту вы выбрали?» «Чтоб тебя, старый сукин сын, да у тебя же все карты одинаковые!» Диллани протянул ему колоду. «Прошу вас, сэр, покажите мне свою карту». «Да какого хрена? Ты нас дурачишь!» «И все же, Билли, прошу вас!» Билли перевернул колоду. К его удивлению, нижней оказалась не восьмерка червей. Адама трев. «Он нахмурился!» и положил карту на стол перед собой. Следующая — двойка пик. Хмурить ещё сильнее, Билли продолжал перебирать колоду. «Все карты разные!» Теперь и он, и трое его друзей смотрели то на колоду, то на фокусника с неподдельным интересом. «Так что же, Билли, видите свою карту?» Черт, побери!» — тот выложил на стол все карты, ещё раз обвёл их взглядом. «Нету я здесь!» «Ну, надо же!» — покачал головой Дилойни, словно и сам этому удивился. «Ладно, попробуем иначе, не показывайте мне карту, которую вы выбрали. Я сам вам её покажу». «Ну, <сёк> ладно». Дилойни излёг из воздуха маленькую ложечку. Били, не дадите ли вы мне свой стакан? Обещаю, если пролю хоть каплю, поставлю вам новый». Билли неохотно протянул ему стакан с виски. Дилойни излёг оттуда ложечкой кубик льда, положил на стол. Затем, тоже непонятно откуда, в руках у него оказался маленький серебристый молоточек. Придерживая кубик льда одной рукой, другой Дилайни ударил по него молоточком. Кубик раскололся, внутри оказалась сложенная во много раз игральная карта. «Посмотреть-ка, «Случайно не ваша?» Тот взял карту, развернул, а затем пораженный молча показал ее друзьям. «Ваша карта, Билли!» «Ну да, восьмерка червей!» «А если перевернуть?» Билли перевернул, и обнаружил там собственное имя, коряво нацарапанное чёрным маркером. Ни хрена себе! Как ты это сделал?» Друзья тоже ахли обменились удивлёнными возгласами. не загадочно улыбнулся. «Что ж, пожалуй, мне пора. Время позднее. Веселитесь, господа, а я пойду». И вдруг остановился. «Кстати, Билли, не подскажете, который час?» «Конечно», — ответил тот и взглянул на часы. Точнее, на то место, где только что были его часы. Дилайни запустил руку в внутренний карман и извлёк оттуда брейтлинг, придерживаясь ремешок. «Не это ищите, Билли!» Глава 114. Суббота, 18 марта. рост и Имаджин сидели друг напротив друга в любимом вегетарианском ресторане «Тер-А-Тер». -тер». Дома в обед они обычно не пили, но сейчас Имаджин сказала, что не откажется от бокал вина. Рос и отказался тем более. Кончилось тем, что заказали бутылку Альбарина. «За нас!» — проговорил Рос, первое неловкое молчание, когда официант разлил вино по бокалам и отошел. Как-то странно было сидеть вот так в ресторане с имиджем, словно с посторонней. Жена подняла бокал. «За нас!» — ответила она похоронным тоном, отпила и привошилась. «Вкус как в минералке! Раньше тебе нравилось? Раньше! Раньше!» Рос, многое было по-другому. Послушай, я понимаю, сейчас трудный период. На это есть серьёзные причины. Что, если я скажу тебе, что Иисус Христос вновь явился на земле, и я знаю, где его найти?» «Что ты ответишь?» «Что пора применить к тебе закон о недобровольной госпитализации?» «Нет, Иму, я серьёзно. Понимаю, тебе сейчас очень тяжело, и знаешь, мне вообще-то ещё тяжелее». Но то, что я обнаружил, это не просто бомба. Это сенсация, которая взорвет мозг всему человечеству. Такого не было от начала времен. Все, о чем я прошу, подожди еще немного. Не дави на меня, хорошо? Эта история сделает нас богачами. Мы не просто выплатим долги, мы станем по-настоящему богаты. Иммажин покачал головой и отпил немного вина. Ну ладно. Тогда, может, расскажешь? «Конечно». Он поднял бокал, чокнулся с ней, затем рассказал обо всём, что случилось с ним за последние два дня. «Значит, завтра летишь в Лос-Анджелес?» «Да». «И откуда начёшь поиски?» «Лос-Анджелес — огромный город, а у тебя нет ничего, кроме координат, указывающих на определённый район». «У меня там есть знакомые. Один старый друг работает в Лос-Анджелес Таймс и знакомый с лос-Анджелесской полицией. Он помогал мне пару лет назад, когда я готовил статью о психах и следующих знаменитостей». С обоим я уже списался». «Она кивнула. И когда улетаешь?» «В полдень. А как же Монти?» «Монти придётся всё-таки отдать на передержку. Я нашёл одно место, хоть меня вполне устроило, недалеко отсюда». «Значит, летишь в Лос-Анджелес на встречу с Иисусом Христом?» «Надеюсь, что так. А если его не будет дома?» Хан «Не надо цинизма, Имаджин. Знаешь, Росс...» Тебя стоит наговорить свой монолог на диктофон, а потом самому себя послушать. Может, тогда ты поймешь, насколько смехотворно все это звучит. Послушай. Но эти в первый раз Иисус умер на кресте, потому что почти никто ему не поверил. А те немногие, что, быть может, поверили, предпочли его убить. Ты же верующая, Имаджин. Ты должна во все это верить. Так в чем проблема? Проблема в том, Рос что моя религия говорит чётко и ясно. Когда свершится второе пришествие, это будет очевидно для всех. Без тайн, которые не надо раскрывать, ни у кого не остается сомнений, а ты охотишься за призраком. Возможно, ты стал марионеткой в руках каких-то то ли сумасшедших, то ли мошенников. И если тебе удастся опубликовать свою сенсацию, она сильно навредит христианству. Распонял на имидже надрущённый взгляд. «Значит, ты меня не поддерживаешь?» «Мы ведь муж и жена. Мы должны всегда быть заодно, как неразделимые целые. Что Бог сочитал человек да не разлучает». Взгляд его на мгновение стал жестким, и им жен хватило совести покраснеть. «Извини», — поспешно добавил он. — «я не хотел». «Ворошить прошлое? раздавать так и не угли? Имо, это величайший материал моей жизни! Раз я больше не могу тебя поддерживать и не хочу...» Потому что погоня за сенсацией тебе важнее и нашего ребёнка, и меня. Когда я тебя полюбила, думала, вот человек, для которого я всегда буду превыше всего остального. Но уже в первые годы нашего брака оказалось, что это не так. Главное для тебя — работа. Твои материалы, твои сенсационные истории. Всё остальное тебя просто не волнует. Знаешь, что меня по-настоящему волнует? Гневно прервал Ярос. «Я тебе скажу!» Я хочу, чтобы у нашего ребёнка было будущее. А в минишнем безумном мире будущего у него, скорее всего, нет. Речь не просто о сенсации имо. И я не хочу не только прославиться или разбогатеть. Я хочу изменить мир. Ты серьёзно в это веришь? В бредни какого-то старого маразматика? Читал когда-нибудь Э.М. Форстера? Комната с видом? Путь в Индию? Да, у него есть такая фраза. Если когда-нибудь передо мной встанет выбор, изменить ли родине или предать друга, надеюсь, мне хватит духу изменить родине. И ты ждешь, что я изменю человечеству, чтобы ты почувствовал себя немного лучше?» Рос поднял бокал. «А как же твоя вера?» «При тут моя вера?» «Ты говоришь, я должен отказаться от возможности доказать существование Бога, чтобы не расстраивать семью. Вопрос не в том, что ты кого-то расстроишь. «Вопрос в том, будем ли мы, я и твой ребёнок, живы? И в том, что для тебя важнее, мы или твоя история?» «Вопрос в том, готова ли ты остаться со мной, Има?» «Что ж, мы оба согласны в том, что здесь расходимся». Раз покачал головой, чувствую, как внутри сгибает гнев. «Нет, Има, мы с тобой не согласны ни в чём».